Глава 3. Черная ночь. Терпение. Терпение Лоис научилась давным-давно. И теперь ей снова придется им воспользоваться как оружием против страха и паники, которые стыли внутри нее, тисками схватывая горло, придавливая тяжелым грузом. Терпение и ее собственный ум вот что оставили ей. В комнате, где ее так давно оставили одну, царила мертвая тишина. Не было нужды пытаться проверить прочности Ставин или дверей, ведь они даже ободрали драпировки со столбов у постели. Чтобы она ничего не сделала собой, так решила Лойс. Но до этого пока что не дошло. О нет, и нет. Губы Лойс сжались в подобие улыбки, но в глазах застыла горечь. Она чувствовала себя очень плохо. Комната плыла и раскачивалась перед глазами, так что Лойс никак не могла собраться с мыслями. Еще на борту корабля ее стала мучить тошнота, и она не могла ничего есть. Сколько времени она не ела? Она стала по-детски загибать пальцы, подсчитывая дней. Три, 4 пять дней... И все время перед ее мысленным взором стояло лицо той темноволосой женщины, которая однажды утром явилась в Эскасл и предстала перед ней с какой-то сказкой. Что она налгала? Лойс изо всех сил напрягала память, стараясь вспомнить все подробности той встречи. И страх ее стал еще сильнее, когда она вдруг отдала себе отчет в том, что провал в памяти не имеет ничего общего с недомоганием и потрясением, которое она испытала. Нет, это была блокировка памяти, которая никак не могла быть связана ни с ее физическим состоянием, ни с эмоциями. Это женщина, Бертора. Лойс испытала острую радость, когда все же сумела вспомнить имя женщины. Эта Бертора увезла ее из Эскасла, принеся ей какое-то сообщение. Но что это было за известие и от кого? А почему? Почему она в такой глубокой тайне сохранила свой отъезд с Берторой из-за скасла? Какие-то отрывочные воспоминания у нее сохранились о дороге через лес, о шторме и о том, как они искали убежища от волны ветра среди скал. А потом они спустились к самому морю и стали ждать. Почему? Почему? Почему она так спокойно оставалась бертора не испытывала ни беспокойства, ни подозрения? будь может, ей двигала какая-то посторонняя сила? Нет, в это трудно поверить. В Эскарпе у нее были только друзья, не враги. А вот теперь, соединяя воедино отрывочные воспоминания, Лоис начала понимать, что Бертора велась с ней себя так, словно бежала от врагов на чужой земле. Неужели у Корстена... Так есть волшебницы. Лой сжала руками щеки, и те и другие были холодны, как лед. Но ведь поверить в это значит усомниться в собственной же родине. С тех пор, как потомки древней расы были объявлены в Карстене вне закона, их убивали на месте по любому поводу. Там не осталось волшебниц И все-таки она уже... Не сомневалась больше, что ей была навязана чужая воля, что ее, помимо ее собственного желания, кто-то принудил идти на юг к морю, где ждал корабль. И что-то еще там было, что-то связанное с Берторой. Она должна вспомнить, ведь это так важно. Она стиснула судорожно кулачки так, что побелели костяшки пальцев. Да, верно, Бертора что-то... кричала им. Лось не могла вспомнить, что именно Бертора кричала, но помнила интонации: они были сначала молящие, потом отчаянные. И один из тех, кто прибыл на корабле, прекратил эти крики спокойно, почти небрежно проткнув женщину кинжалом. Бертора пала, навзничь руки её вцепились в рукоятку клинка так сильно, что владелец оружия не смог выдернуть его из груди женщины. Потом раздался короткий приказ: Другой из прибывших наклонился над Берторой, пошарил в складках ее туники и излег оттуда какой-то предмет, который зажал в кулаке, что именно Лойс не сумела увидеть. Бертора отдала ее в руки Карстена, и за это ей заплатили смертью. Но помощь Берторе в этом деле оказывала какое-то оружие. Неизвестная Лойс... Впрочем, неважно, как это было сделано. Теперь она в Карсе, в руках Евьяна. Даже если ее сейчас ищут в Эскарпе, то все равно они могут строить только догадки о том, куда она исчезла. К тому же, если даже они догадываются, ведь им понадобится целая армия, чтобы выручить ее из Карса. А такую армию Эскарп не может выставить в данный момент. Лоис достаточно часто присутствовал на военных советах, чтобы отдавать себе отчет, как непрочно сейчас положение древнего королевства. Стоит только им отправить армию против карстена и Ализон немедленно нападет на них с севера. Когда-то в Ирлене она была одна против могущества, против всей власти Фалька. И не было у нее ни одного друга в стенах этой морской твердыни. И снова она оказалась одинокой против могущественного врага. Если бы только Элизон Не эта ужасная тошнота, если бы только не кружилась так голова. Она бы тогда могла мыслить более ясно. Но стоило ей лишь пошевельнуться, как пыльный пол начинал уходить у нее из-под ног. Внезапно отворилась дверь. Темноту комнаты разрезал узкий луч света лампы, ослепивший ее на мгновение. Когда она открыла глаза, перед ней стояло трое. двое мужчин в ливреях герцевских слуг один из них держал лампу другой поднос уставленный тарелками а третий не был мужчиной судя по изящной фигуре и шарфу накинутый на голову поставив лампы и поднос на столик слуги удалились и только тогда женщина подошла к лозь и оттолкнула густую вор Она была выше ростом, чем наследница Верлейна, отлично сложена и держалась с непринужденной грацией и изяществом, каким не могла похвастаться Лоис. Светлые густые волосы были уложены в замысловатую прическу и убраны под золотую сетку, украшенную драгоценными камнями. Такие же драгоценности сверкали на шее, на руках и на подоле тяжелого платья. Ее тонкие запястья украшали браслеты Можно было подумать, что, готовясь к встрече, эта женщина специально украсила себя со всей пышностью и великолепием, какие были ей доступны. Но, увидев спокойные глаза, серьезное лицо Лойс, подумала, что эта женщина вряд ли нуждается в такой поддержке, как вся эта мишура. Женщина протянула сверкающую драгоценностями руку, взяла лампу со столика и подняла ее повыше, глядя прямо в лицо Лойс, оценивающим взглядом, который мог бы вызвать у нее краску смущения, но девушка даже не дрогнула. Она не могла, разумеется, соперничать с такой красотой. Взамен золотой копной у Лойс была гладкая прическа из бесцветных предей, Взамен изысканной грацией движений не заученной, а природной Лойс отличалась неловкой угловатостью. Что же касается ума, то и здесь Лойс не превосходил эту женщину, ибо леди Алдис славилась своим умением искусно плавать в смутных волнах двора Ивьяна. «Должно быть, у вас есть что-то такое, чего сразу не увидишь». Первой нарушила молчание леди Алдис. «Но только уж очень глубоко это, видимо, скрыто у вас, милая герцогиня!» Голос ее звучал шутливо, но в словах таилась дерзкая насмешка. Все еще не выпуская из рук лампу, Алдис отвесила поклоны и ее юбки грациозно взметанулись с непревзойденным изяществом, недоступным ни одной женщине. Кроме неё, «Милая герцогиня, не хотите ли перекусить? Ведь, я думаю, вы должны были проголодаться за долгую дорогу?» Она поставила лампу на стол, подвинула поближе к войсту. Все это с преувеличенной услужливостью, в которой сквозило явное пренебрежение. Лойс не пошевельнулась и ничего не ответила. Алдис озадаченно поднесла губам палец, потом улыбнулась. а я ведь еще не представилась вашей светлости. Меня зовут Алдис, и я очень рада приветствовать вас в нашем городе Карси, где вас так давно ждут. — Ну, теперь, может быть, вы изволите пообедать? — Разве карс это не ваш город? — спросила Лойси так бесхитростно. как мог спросить ребенок. Она еще не знала, пока какую роль ей лучше всего играть, но на всякий случай решила, что имеет смысл держаться так, чтобы любовница Евьяна недооценивала ее. Улыбка алди стала еще шире и яснее. Все это лживые сплетни. Им бы вовсе не следовало касаться ваших ушей. Миледи Герцогини... Когда во дворе нет настоящей госпожи, кто-то ведь должен позаботиться о том, чтобы все шло как подобает и как угодно нашему лорду-герцогу. Я льщу себя надеждой, что вы не захотите ничего изменить в налаженном порядке. Что это, угроза или предупреждение? Во всяком случае, сказано это было самым небрежным и легким тоном. Лой считала, что Алдис никогда не согласится уступить свое место, свою власть, которой она здесь обладала. Жене, на которой женились только по государственным соображениям. «Известие о вашей смерти было большим ударом для нашего милорда-герцога», – продолжала Алдис. «Он ведь был готов...» приветствовать свою супругу, а вместо этого ему сообщили о том, что окно башни открыто, и что за ним болтается разорванная веревка, а внизу бушует море, как будто эти волны жиднее его объятий. Немало огорчений принесло это нашему лорду-герцогу. Зато каким большим облегчением было для него известие о том, что Лойс из Верлейна жива. Правда, ее околдовали эти собаки с севера и держат у себя в качестве заложницы. Но теперь-то все в порядке, не так ли? Вы в карсе, и сотни мечей образуют надежный заслон между вами и вашими врагами. Так что поешьте, миледи, а потом отдыхайте. Недалек тот час, когда вы будете должны во всей своей красе Предстать перед взором своего супруга. Насмешка больше не была легкой. На сей раз Алдис выпустила коготки и вонзила их поглубже. Она сбросила салфетки, состоявшим на подносе блюд, и запах пищи снова вызвал у Лоис приступ тошноты. Сейчас не время для проявления гордости, не время бросать вызов врагу. Лойз закрыла лицо руками, словно ребенок, который устал от рыданий, и с трудом поднялась на ноги, держась за спинку кровати. Ее качнуло к столику, и она с трудом двинулась к столу и почти упала на него. — А бедное дитя, вы в самом деле измучены. Но Алдис не подошла, чтобы помочь ей, и Лойз была искренне благодарна ей за это. Лойс пришлось взять бокал двумя руками, чтобы поднести его к рту. До такой степени она ослабла. Ей было неприятно, что Алдис видит, как у нее дрожат руки. Она не хотела, чтобы та догадывалась о ее слабости. Впрочем, особого значения это сейчас не имело. Зато очень важно было то, что силы постепенно возвращались к ней и прояснялись мысли. То, что Алдис пришла сюда, это, конечно, неспроста, но пока еще Лойс не знала, сможет ли она извлечь какую-нибудь пользу из этого визита. По телу разлилось приятное тепло, тот страх, который грыз ее все время, понемногу начал ослабевать. Лойс поставила кубок на столик, пододвинула тарелку с супом и стала есть с удовольствием, вдыхая аромат навара. У герцога Эвьяна отличный повар. Против своего воли Лойс расслабилась, наслаждаясь вкусной едой. Говядина в красном вине, весело прокомментировал Алдис. Это блюдо вам будут подавать теперь часто, ведь наш лорд-герцог обожает его. Джапон, наш шеф-повар, особенно славится этим блюдом. Милорд-герцог желает, чтобы мы все учитывали его вкусы и всячески угождали ему. Лоиса отпила еще немного вина. «Отменно выдержанное вино», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал так же весело и непринужденно, как и той, другой. «Похоже, что наш милорд-герцог тонкий ценитель напитков». Правда, мне-то казалось, что его нёба больше привыкла к грубому вину – таверну. Алдис улыбнулась ещё слаще. Наш, милорд, герцог не любит, когда намекает на, как бы это сказать, на не совсем обычное начало его карьеры. То, что он завоевал карстен с силой своего оружия и при поддержке наёмников. Холодно перебил ее Лойс. И с помощью своих сторонников, согласилась Алдис, он гордится этим и часто рассказывает об этом в кругу друзей. Тот, кто забирается на самую верхушку, должен всегда помнить о том, что внизу. Лойс отломила корочку орехового хлеба и разломила ее пополам. «Тот, кто поднимается к вершинам, всегда позаботится о том, чтобы внизу все было гладко и спокойно», — возразила Алдис. «Он научен не доверять случаю, ибо фортуна слишком капризна». «А мудрость уравновешивает силу оружия», — ответила Лоис пословицей жителей холмов. Поев, она уже не чувствовала себя так отчаянно плохо, но не следовало переоценивать себя. Ивьян далеко не глуп, он не привык попусту размахивать мечом, и его нелегко провести. И он-то завоевал Карстен не только силой оружия, но и остротой ума. А уж это Алдес... тише, тише будь внимательна, ступай осторожно, чтобы ни один лист не шелохнулся. Наш милорд-герцог — непревзойденный искусник во многих вещах. И в обращении с мечом, и в совещательной комнате. Да, и в постели тоже. Да и тело у него не искалечено, он отлично сложен. Лойс надеялась, что Алдис не заметил, как она похолодела при этих словах, но на это мало было надежды. И следующее замечание Алдис подтвердило опасения Лойсу. «Говорят, что на севере замышляется... «Какие-то великие дела!» «И во главе всего этого стоит какой-то несчастный карлик, который изо всех сил размахивает у кого-то украденным топором!» «Да?» Лойс открыто зевнула, потом еще раз и еще. Ее усталость совсем не было наигранной, слухи всегда преувеличены и мало похожи на оправду. «Я уже поела, можно мне теперь поспать?» Но, миледи герцогини, вы говорите так, как будто считаете себя пленицей а ведь вы могущественная повелительница Карса и Карстена. Я это буду иметь в виду, но все же эта мысль, как бы отрадно она ни была, приносит мне меньше радости, чем приносил бы отдых. А поэтому пожелаю вам всего доброго, миледи Алдис. Еще одна улыбка легкий смешок, и она исчезла. И Лоис тут же услышала звук, который и ожидала услышать. Скрежет ключа в замке. Какой бы могущественной повелительницей Карса она ни была, во всяком случае на эту ночь она пленница, запертая в этой комнате, и ключ от замка не в ее руках. Лоис больно закусила губу при самой мысли о том, что именно это может означать. Она внезапно осмотрела комнату. Она внимательно осмотрела комнату. Кровать без полога, который непременно полагался в этих покоях, стояла на возвышении, к которому вели две ступеньки. И когда она отодвинула ставни на одном из двух окон, рука еще нашарила прочную металлическую сетку. через ячейки которые проходили только первые фаланги ее указательного пальца, но не больше. У дальней стены стоял комод, в его ящиках лежала какая-то одежда, но лоис не стал ее рассматривать. Она чувствовала страшную усталость, все ее тело ныло от желания растянуться на постели. Но ей нужно было еще кое-что сделать перед тем, как лечь. И когда задача была выполнена, Лоис почувствовала, что лишилась последних сил, и вся дрожит от изнеможения. Сейчас она ляжет и уснет, но теперь никто не застигнет ее врасплох, потому что к самой двери был придвинут тяжелый стол. Несмотря на свинцовую усталость, сковывавшую все ее члены, Лоис долго лежала без сна. Она не загасила лампу, так что даже самые дальние углы комнаты были освещены. Ее томило мучительное беспокойство. Когда-то она уже испытывала подобное. И оно было таким же сильным сейчас, как в тот миг, когда она пробиралась по подземелью мимо забытого алтаря забытого народа, прежде чем выйти под ясное небо. Подземелье варлейна Она на мгновение будто снова ощутила их гнетущую атмосферу и страшную наэлектризованность воздуха. Волшебство. Если когда-то хоть раз сталкивался с ним, то безошибочно определяешь снова и снова. В конце концов, ей вовсе неизвестны все тайные Скарпа, ведь было же когда-то время, когда Анис Джилит провели много дней в самом сердце Карца под личиной воинов-наемник. Собирая информацию столь необходимую делу Севера. И вот сейчас здесь тоже могут быть агенты-властительниц. Она вцепилась руками в покрывало. Ах, если бы она только обладала такой силой, если бы только могла послать сообщение, которое мог бы принять дружественный мозг-приемник. Она страстно желала этого, слезы струились по ее щекам, ей нужно было... Не только помощь, а хотя бы поддержка, участие, осознание того, что она не одинока. Когда-то она была совсем одна, но потом появились Джилит и Саймон, этот высокий чужестранец, которому она сразу поверила, и вместе с ним Корис. Слабый румянец выступил на ее щеках при воспоминании о насмешке Алдис. Несчастный карлик. Какая нелепость, какая ерунда, в нем была смешанная кровь, это правда, кровь матери из рода Торров с их приземистыми могучими телами и кровь отца из благородного семейства из Горма, из людей, отличавшихся редкой красотой. Но все равно, лишь его одного выбрало ее сердце из всех мужчин с того самого дня, когда она увидела его рядом с Саймоном. Они ждали ее у ворот Карлса, переодетые наемниками, вызванные мысленными сообщениями джелик Вызванные мысленными сообщением Но ведь она же может послать такое сообщение. Лойс еще раз попыталась разобраться, что за барьер возник в ее мозгу, стараясь преодолеть его. Нет, здесь определенно было какое-то волшебство, она совершенно уверена в этом. Лойс соскользнула с кровати на пол. И сама того не сознавая принялась отодвигать стол от двери, словно выполняя приказ неведомой силы. Все внутри ее протестовало против этого, и все же через минуту стол был отодвинут. И почти сразу послышался звук поворачиваемого ключа в дверном замке. Тяжелая ручка повернулась. Снова Алдис. На мгновение Лоис расслабилась, потом посмотрела... вошедшей в лицо. Оно было точно такое же, как и раньше, красивое, спокойное. И все же не совсем такое. Что-то неуловимое изменилось в ее лице. Лоис не смогла бы даже сказать, что именно. Как будто та же самая легкая улыбка, тоже ясное лицо. И все же всем своим существом Лоис чувствовала, что это не та Алдис, которую она видела раньше. «Вы боитесь?» — сказал Алдис. Ее голос звучал почти так же, как раньше. Почти, но не совсем так. — У вас есть основания бояться, миледи герцогиня. Наш милорд-герцог не любит, когда ему идут наперекор, а вы несколько раз обставляли его. Он должен вас сделать своей верной женой. Вы ведь знаете, иначе ему не достигнуть своей цели. Но не надейтесь, что вы найдете в нем нежного возлюбленного. Отнюдь нет. И поскольку вы в какой-то мере мешаете и мне, я решил отдать вам один шанс, миледи герцогиня. Что-то сверкнуло в воздухе и упало на край постели. Маленький кинжал. Из тех, которые когда-то приходилось лось носить на поясе, но все же настоящее оружие. — Это подарок для тебя, — сказала Алдис. — И не Алдис. Таким тихим голосом, что Лойс едва разбирала, что она бормочет. — Интересно, как вы решите им воспользоваться, миледи, герцогиня Лойс из Верлейна? — Каким именно образом? Так или иначе? И она исчезла. Лойсу уставилась на тяжелую дверь, не удумевая, как Алдис так быстро исчезла, словно вообще была лишь призраком, без плоти и крови. Иллюзией и только. Иллюзия. Оружие и защита волшебниц. А была ли здесь Алдис на самом деле? Быть может, это всего лишь уловка со стороны какого-то агента из Скарпа, который хотел так помочь пленнице из Верлейна? Но нет, ей не следует питать таких призрачных надежд. Лой бросила взгляд на постель, словно ожидала, что кинжал тоже исчез, как призрачное видение. Но он лежал там, по-прежнему в руках у нее. Он был холодным и гладким на ощупь, а его тонкое лезвие остро отточено. Что ж, значит, она должна им воспользоваться. Только против кого же, интересно? Против Ивьяна или против... Себя самой. По-видимому, для Алдис или для призрака Алдис особой разницы в этом не было.